Глава шестая «Вот это развлечение!» Влад Пронзитель Скрестив руки на груди, я медленным и размеренным шагом двинулся к навесу. Ас настоял, чтобы я отработал такую походку. По его словам, она должна придать мне вид человека уверенного и полного самообладания. Теперь же, когда я действительно предстал перед королем, то обнаружил, что применяю эту походку не для демонстрации надменности, а для сокрытия слабости в коленках». «Но!» — прогромыхал генерал, подойдя вплотную ко мне. «Я, кажется, задал вопрос. Где вы взяли эту алебарду?» «Вам лучше ответить, пока я не рассердился». Во мне что-то лопнуло. Страх, какой я испытывал перед генералом и его секирой, испарился, сменившись головокружительным пыланием мощи. При своем первом визите на базар девы я понял, что мне не нравится, когда на меня давят рослые горластые девы. А теперь я открыл, что мне ничуть не больше нравится, когда такое исходит от рослых горластых собратьев-пентюхов. «Значит, этот Верзила захотел поважничать. Что ж, легким движением мысли я вызвал Алибарду. Не оборачиваясь, я заставил ее стрелой пролететь у меня над плечом по курсу, нацеленному прямо в грудь генералу. Генерал увидел ее приближение и побледнел. Он сделал неловкий шаг назад, но понял, что бежать уже слишком поздно и бешено зашарил в поисках секиры». Я остановил Алибарду в трех футах от его груди со состым, направленным ему в сердце. Эту Алибарду? небрежно переспросил я. — ответил генерал, не сводя глаз с оружия. Я забрал эту алибарду у одного чересчур грубого солдата. Он сказал, что выполняет приказ. Не от вас ли случайно исходил этот приказ? Я. генерал провел языком по губам. «Я отдал своим людям приказ обращаться с чужеземцами как подобает. Я ничего не говорил о том, чтобы вести себя невежливо». «В таком случае я развернул алибарду на 90 градусов, чтобы она больше не угрожала генералу. Возвращаю вам алибарду, дабы вы могли вернуть ее стражнику вместе с разъяснением своего приказа». Генерал нахмурился, поколебался, а затем протянул руку, чтобы схватить плавающую в воздухе алибарду. Как раз перед тем, как он ее коснулся, я дал ей упасть на земь. Падение сопровождалось жутким лязгом. И будем надеяться с дополнительными указаниями насчет того, как обращаться со своим оружием, закончил я. Генерал побагровел и начал было поднимать алибарду. Тут казначей захихикал, и генерал резко обернулся, чтобы прожечь его взглядом. Казначей откровенно ухмыльнулся и что-то шепнул королю, который, услышав его слова, попытался скрыть улыбку. Генерал снова обернулся ко мне, не обращая внимания на алибарду, и смерил меня взглядом с высоты своего роста. «Кто вы?» — спросил он тоном, подразумевающим, что мое имя сразу же займет первое место в списке приговоренных к публичной казни. «А кто спрашивает?» ответил я с вызовом, все еще не полностью преодолев свой гнев. «Человек, к которому вы обращаетесь, — вмешался король, — это Хью Плохсикир, командующий королевскими армиями по Силтума». «А я — Дж. Р. Гримбл», — поспешно добавил казначей, боясь остаться в стороне Первый советник его величества. Генерал бросил на Гримбла еще один ненавидящий взгляд. «Я решил, что настало время перейти к делу». «Я маг, известный под именем Скиф», — величественно начал я. «Я прибыл в ответ на любезное приглашение его наиблагороднейшего величества Родрика V. Я умолк и слегка склонил голову в сторону короля, который улыбнулся и кивнул в ответ. «Я прибыл определить для себя, следует ли мне согласиться на пост мага при дворе Пасилтума». Слова в последней части фразы были тщательно подобраны Аазом. «Ими предназначалось продемонстрировать мою уверенность, что выбор за мной». Эта тонкость не ускользнула от внимания казначея, и он критически поднял бровь, выражая свое отношение к услышанному. «Так вот, такой пост требует гарантий с обеих сторон», — продолжал я. «Я должен чувствовать, что буду щедро вознагражден за свою службу, а его величество должен убедиться, что мое умение достойно его субсидий». Я слегка повернулся и, повысив голос, обратился ко всему двору. Щедрость короны по сил Тума всем известна, заявил я, и я вполне уверен, что Его Величество вознаградит своих подданных сообразно их заслугам перед Ним. Позади меня раздался придушенный звук, изданный, вероятно, генералом. Я проигнорировал его. Следовательно, требуется всего лишь убедить его величество и его советников, что моего скромного умения действительно хватит для его надобностей. Я снова повернулся к трону, дав королю увидеть мою загадочную улыбку, отрицавшую скромность моих возможностей. «Ваше Величество, способности мои многочисленны и разнообразны, однако суть мощи — это контроль. Поэтому, понимая, что вы человек занятой, я вместо того, чтобы терять время на коммерческие хитрости и мелкие демонстрации вроде тех, что мы уже видели, сплету всего три заклинания, и, надеюсь, ваша мудрость воспримет стоящую за ними глубину». Я повернулся и, вытянув палец, показал на Глипа и Лютика. «Вон там моя призовая пара одинаковых единорогов», — драматически произнес я. «Не изволит ли Ваше Величество избрать одного из них?» Король удивленно моргнул, услышав, что его пригласили принять участие в моей демонстрации. Какой-то миг он колебался. «Угу, я выбираю того, что слева», — сказал, наконец, он, показывая на Лютика. «Я слегка поклонился. Отлично, Ваше Величество. По Вашему велению, это создание будет пощажено. Смотрите теперь внимательно на другое». На самом-то деле, это был еще один трюк, которому меня научил ААС. Называется он «Сила мага» и позволяет выступающему предлагать зрителям выбор, не давая им в действительности никакого выбора. Если бы король выбрал Глипа, я бы просто продолжил работу над созданием, обреченным его повелением. Я медленно навел палец на Глипа и слегка опустил голову. «Валла-валла, Вашингтон!» — мрачно провозгласил я. Не знаю, что означают эти слова, но ААС заверил меня, что вся фраза связана с каким-то историческим прецедентом и может убедить народ, что я действительно делаю что-то сложное. «Алла-казам-шазам!» — продолжил я, поднимая другую руку. «Крибли-крабли!» — я мысленно снял с глипа личину. Толпа прореагировала аханьем, заглушив мое последнее бум-зглип. Однако мой дракон услышал свое имя и прореагировал сразу же. Он вскинул голову и, проковыляв вперед, послушно встал рядом со мной. Как мы и запланировали, Аас тут же поплелся, спотыкаясь к месту неподалеку от головы Глипа, и встал там наготове. Этим мы намеревались указать, что в силах управиться с любыми, могущими возникнуть затруднениями с драконом. Однако реакция толпы на присутствие Ааза превзошла ее ужас из-за превращения у нее на глазах единорога в дракона. Я и забыл, насколько действенна личина сомнительного типа. Боясь потерять инициативу, заданную началом моего выступления, я поспешил продолжить. «Этот несчастный урод...» «Мой ученик Аас, объявил я. «Возможно, вы гадаете, сможет ли он остановить дракона, если зверь рассверепеет. Теперь я вам скажу». «Нет, не сможет». Толпа нервно попятилась. Уголком глаза я увидел, как рука генерала скользнула к рукояти секиры. «Но зато смогу я. Вы теперь знаете, что силы тьмы знакомы мне, с Киву. Я резко развернулся и ткнул пальцем в Ааза. «Фигли-мигли, Донор-Веттер!» Я снял личину с Ааза. Последовал миг ошеломленного молчания, а затем Ааз улыбнулся. Улыбка Ааза, как известно, делает даже сильных людей слабыми, а в толпе стояло не так уж и много сильных людей. Зрители чуть не растоптали друг друга, спеша отступить от демона, и их вопли перемешались с торопливо произносимыми защитными заклинаниями. Я снова повернулся к трону. Король и казначей, похоже, воспринимали все это неплохо. Они держались спокойно, хотя чуть побледнели, а генерал задумчиво хмурился, глядя на Аза. «В качестве демона мой ученик сможет, если понадобится, укротить дракона. Нет, десять драконов. Таково мое могущество. И все же могущество надо умерять мягкостью или, если угодно, элегантностью». Я изобразил на лице задумчивость. Чтобы сбить с толку врагов и приобрести союзников, не нужно никакой открытой демонстрации своей силы или угрозы. Для подобных случаев полезнее замаскировать свое могущество и выглядеть безобидно, например, представиться подростком. Произнеся последние слова, я сорвал личину с самого себя и предстал во всей своей юношеской невзрачности – Вероятно, мне следовало бы употребить при этом какие-то липовые волшебные слова, но я уже употребил все, каким научил меня ААЗ, и боялся экспериментировать с новыми. Король и казначей внимательно уставились на меня, словно пытаясь проникнуть сквозь мою магическую личину с помощью одной лишь силы воли. Генерал проделывал схожую операцию пялись на ААЗа, который сложил руки на груди и скалил зубы в самоуверенной улыбке. Я позволил себе разделить его уверенность. Пусть себе пялится. Было уже слишком поздно распознать мою магию, потому что я больше не работал. Хотя королевская свита и все зрители пребывали в убеждении, будто стали свидетелями мощных чар, в действительности я всего-навсего удалил чары, искажавшие их зрение. В данную минуту все мы, Аас, Лютик, Глиб и я, были просто самими собой — Какими бы необычными мы ни не выглядели, даже самый опытный по части магического зрения не смог бы просветить насквозь несуществующие чары. Как видите, ваше величество, заключил я, способности у меня отнюдь не заурядные. Они могут сделать прекрасного страшным или могучего хилым. Они могут уничтожить ваших врагов или позабавить ваш двор, в зависимости от вашей прихоти. Скажите слово, дайте свое добро и способности скива. В вашем распоряжении. Я вытянулся, почтительно склонил голову и оставался в такой позе, ожидая решения трона. Несколько мгновений прошло без единого слова. Наконец я рискнул взглянуть под навес. Казначей и генерал горячо спорили шепотом через голову короля, который, слушая их, склонял ее то в ту, то в другую сторону. Понимая, что на этот спор может уйти немало времени, я расслабился. «Скиф!» — позвал вдруг король, прервав спор своих советников. «Та штука, что вы проделали с алибардой, вы всегда можете так легко управлять оружием?» «Детская забава, ваше величество!» — скромно ответил я. «Я даже не решаюсь признать это способностью». Король кивнул и сказал в полголоса советникам несколько коротких фраз. Когда он закончил, генерал побагровел и, круто повернувшись, удалился, печатая шаг во дворец. Казначей выглядел очень довольным. Я рискнул глянуть на Аза, и тот подмигнул мне. Хотя он и стоял подальше, чем я, его острый слух явно заранее уведомил его о решении короля. «Пусть все собравшиеся здесь будут свидетелями!» объявил звонким голосом казначей. «Родрик V, король Пассилтума, доволен магическим знанием и умением Скиева и официально провозглашает его магом при дворе Пассилтума. Давайте же все поаплодируем назначению этого мастера-мага, а потом разойдемся». Со стороны моих побежденных соперников раздались жидкие, лишенные энтузиазма аплодисменты, а некоторые из них злобно на меня поглядывали. Я не ответил ни на рукоплескания, ни на взгляды, так как пытался понять смысл слов казначея. Я сумел. Придворный маг. Из всех прибывших магов пяти королевств выбрали меня. Меня. с Скива. Я вдруг осознал, что казначей жестом предлагает мне подойти. Пытаясь выглядеть бесстрастным, я приблизился к трону. «Господин маг» обратился с улыбкой к казначей. «Если вы не против, нельзя ли нам обсудить вопрос о вашем жаловании?» «Такими вопросами занимается мой ученик», высокомерно уведомил его я. «Я предпочитаю не отвлекаться на столь заурядные дела. Опять же мы договорились, что переговорами о жаловании займется ААС, так как его знания в области магии уступают только его умению торговаться». Я повернулся и поманил его к нам. Он поспешил подойти, Так как подслушивание заблаговременно предупредило его о сложившейся ситуации. Это может подождать, Гримбл, вмешался король. Внимание нашего мага требует более срочные дела. Вам нужно лишь приказать, Ваше Величество, церемонно поклонился я. Прекрасно, просиял король. Тогда явитесь немедленно для инструктажа к генералу Плохсикиру. Инструктажа насчет чего? спросил я, искренне озадаченный. «Ну как же, для инструктажа о вражеской армии, конечно», ответил король. «В затылочной части моего мозга зазвенела тревога». «Вражеской армии?» — выпалил я, забыв про свой отрепетированный напычный тон. «Какой еще вражеской армии?» «Той, которая уже сейчас приближается к нашим границам», сообщил казначей. «Зачем же еще нам бы внезапно понадобилось?